Глава 18. «Вот она, белая стена Карвенига», — сказал Ярвар Жунор. Положил рядом со мной на стол книгу в бежевом переплете, пропахшую пылью. Ему понадобились а, меньше пяти тактов, чтобы отыскать ее на стеллажах. По словам учителя, он когда-то потратил не один день, чтобы разобраться, опирались ли создатели белой стены на те принципы, что служили основными плетениями в узоре Великой Тритонской стены. Пришел к выводу, что разработчики этих двух гениальных заклинаний добились результата, не заимствуя друг у друга идеи. «Белая стена — относительно недавняя постройка», — сказал он. «Примерно на 100-120 лет старше Трузеландского маяка. По размерам она значительно уступает своей древней предшественнице, Великой Тритонской стене, но только по протяженности. А вот высотой толщиной даже превосходит, пусть и незначительно. Она — одной из «немногих» сохранившихся до наших дней свидетельств величия древних магов. Учитель постучал по книге ладонью. Князь Лерницкий верно говорил, без применения по-настоящему сильной и энергозатратной магии разрушить такую постройку в принципе невозможно. Те осадные механизмы, что стоят сейчас на вооружении современных армий, не способны причинить Белой Стене хоть сколько-то значимого ущерба. Подкоп под нее невозможен. В свое время Селенской Республике помогло захватить корвейник предательство, но не сила. «А почему ее не могут разрушить магией?» — спросил я. Сиер сказал, кто, кто сейчас такое осилит? «Ну, кроме вас, разумеется, Сиер, князь, это не розу сплести, хотя принцип заклинания примерно тот же». Максимум, на что могут рассчитывать нынешние одаренные, оставить на белой стене памятную, но бесполезную для цели осаждающих отметину. Чтобы нанести подобным строениям хоть сколько-то значимый вред, нужно иметь под пять сотен карцев магического резерва. Учитель развел руками. «Такие свершения уже не для нас, Ер, князь, не для нынешнего поколения», — сказал он. Тут нужно либо придумать очень экономичное и сверхразрушительное заклинание, что при нашем деградировавшем уровне образования звучит невероятно, либо найти такого уникального мага, как вы, молодой человек, способного наполнить маной чудовищную по объему цепочку из божественных слов. Значит, я все же смогу разрушить Белую Стену. Конечно, сможете, Сееркнесь. От вас такой подвиг не потребует большой затраты сил, во всяком случае гораздо меньше, чем понадобилось для постройки Трузеландского маяка. Схемы и размеры стены записаны в этой книге. Нам очень повезло, что имеем доступ к подобным раритетам. Не понадобится выезжать на местность, чтобы точно высчитать объем работы и составить подходящее плетение. Учитель посмотрел поверх моей головы, явно что-то прикидывая в уме. Возьмем за основу то же разрушение, что применяли в розе», — сказал он. «Составить цепочку слов будет несложно. Я справлюсь с этой задачей сам. Вряд ли потрачу на расчеты и запись вычислений больше суток. Примерно столько же у вас уйдет времени на создание плетения. Плетение узора Трузеландской башни дало вам бесценный опыт. Вот увидите, работа над каждым последующим заклинанием будет даваться вам все легче». «Тогда зачем нам понадобилось целых пять дней?» — спросил я. Ведь вы говорите, что справимся и за два». Учитель вздохнул. «Для решения проблемы стены двух суток нам, конечно, будет предостаточно», — согласился он. «Но вы позабыли, молодой человек, что поедете на войну. Со слов князя Лерницкого, белая стена сейчас окружена солдатами. Да и защитников на ней, я думаю, тоже немало. А на войне, если вы забыли, молодой человек, убивают. И мне бы не хотелось, чтобы вы стали жертвой собственной неосторожности». Он указал на шкафы с книгами, добавил. Тем более, что у вас есть возможность воспользоваться мудростью древних ученых и подготовиться к встрече с любыми неожиданностями. Вы очень ценны не только для своего народа, сиер-князь, но и для всего мира, и было бы досадно. Нет, ужасно досадно, если бы мы лишились вас из-за одной из тех неожиданностей, что часто случаются на полях сражений. К походу на войну вам следует хорошенько подготовиться. Моя подготовка к походу на войну для Сиера Варжунора заключалась в том, чтобы я заранее сплел десяток защитных заклинаний. На любой случай. Он принес мне посвященную защитным плетениям книгу, вкратце пояснил, почему в настоящее время маги перестали использовать эти магические конструкции. Ни у кого на такое не хватает маны. Помог мне подобрать пять вариантов щитов, заклинаний по принципу построения похожих на купол тишины. Заставил сплести каждый дважды. На ваш запас энергии это сильно не повлияет, но может спасти вам жизнь. Ну а пока я обвешивался неактивированными защитными куполами разных размеров, сам Сиер Варжунор посвятил время разработки конструкции разрушающего плетения для белой стены. «Мы воспользуемся обычным разрушением», — повторил он мне свою идею. «Подгоним объем его работы до масштабов городской стены Карвенинга. Рассчитаем количество точек привязки. В общем, ничего сложного. Но долго и нудно придется записывать на бумагу одни и те же божественные слова разрушения, соединенные усиливающими и направляющими элементами». «Это мне, а вам, молодой человек, воспроизводить их и наполнять магической энергией». Учитель вздохнул. «Признаться, не думал, что буду участвовать в уничтожении такого чудного и впечатляющего наследия ученых древности, как белая стена Карвенинга», — сказал он. «Утешает лишь тот факт, что теперь есть кому восстанавливать подобные великолепные сооружения». Уверен, что Трузеландский маяк — первая, но далеко не последняя из гениальных разработок магов-архитекторов прошлого, которые вы, сиер-князь, подарите нашему миру. Кто знает, возможно, мне как-то доведется прогуляться и вдоль новой великой Тритонской стены. Князь Нурил Лерницкий явился ко мне домой ровно через пять суток после того памятного разговора за ужином, когда получил от меня обещание помочь войскам империи преодолеть стену мятежного Карвенинга. Поинтересовался, завершили ли мы подготовку. Я заверил князя, что подготовка прошла успешно, что смогу выполнить его просьбу в любое время. Не стал уточнять, что смог бы теперь разрушить Белую стену даже дважды. С подсказки Сиера Варжунора я заготовил два одинаковых заклинания, на случай, если в одном из них при плетении допустил ошибку. Работал над новым заклинанием вчетверо меньше, чем над конструкцией башни, поэтому лишние полдня сидения в кресле меня не испугали. Выслушал от князя порцию хвалебных восклицаний, а вот его предложение отправиться к стоявшим вокруг Корвенига имперским войскам стало для меня неожиданностью, но отказываться не стал. Пожалела лишь, что отправлюсь к городу мятежников не в сопровождении учителя. Сиеру-Варжу-Нору наверняка было бы интересно взглянуть на работу своего заклинания. Лагерь имперских войск встретил нас запахами южных трав, дыма чиманы, оружейной смазки, немытых человеческих тел и многоголосым гулом голосов, треском насекомых, завыванием ветра, что проникал в походную палатку, внутри которой мы с князем вышли из портала. А еще меня впечатлили закат, окрасивший небо в ярко-алый цвет, и высокие, блестящие, точно натертые жиром городские стены. Я выглянул из палатки. Замер, разглядывая представшее передо мной зрелище. Стена Корвенига, наверное, это и есть та самая белая стена, сейчас не выглядела белой. Скорее, светло-серой с алым оттенком. Казалось, построена не из камней, а вытесанной из гигантской цельной скалы, как и Трузеландская башня. Такое точно не могли создать руки людей или охотников. Ее построили либо боги, либо магия. Скользнув взглядом по зубцам стены, согласился с утверждением учителя о том, что разрушить подобное защитное сооружение не по силам ни одному человеческому оружию. Долбить эти гладкие стены орудиями все равно, что ковырять, ствол трехсотлетнего дуба зубочисткой. Трудно даже слегка поцарапать. Я невольно усомнился, справится ли с такой громадиной заготовленной мной плетение. Но вспомнил, как легко разрушение превращало камень в статуэтку розы, все лишнее обращая в мелкий песок. Для магии, как говорил Сиер Варжунор, нет разницы, на что воздействовать на маленькие или на гигантские объекты. Хватило бы для создания нужного плетения маны. Маны у меня точно хватит, в этом я не сомневался. Мысль об этом вернула уверенность, что я не опозорюсь при сражении с белой стеной. Но Рил не торопил меня. Позволил полюбоваться и закатом и стенами города. Потом повел между украшенными клановыми гербами палатками в другую часть лагеря. Походу извещая, что военные выполнят любое мое требование, если то поможет захватить город. А еще князь сулил мне всевозможные награды, если я все же выполню свое обещание. О награде за разрушение стен признаться я раньше не думал. Он поинтересовался, что именно я хотел бы получить в награду за свой подвиг. Но ничего конкретного я сходу придумать не смог. Промямлил что-то о чести и долге. Причем сам понял, что сказал ерунду, заметил на лице князя улыбку. Нурил заверил, что император щедр, да и он, князь Лерницкий, никогда не отличался скупостью. И что они вместе обязательно придумают, как поочерить меня по достоинству. На время я вновь почувствовал себя огоньком, пока шагал вслед за князем по военному лагерю. Это пробудило во мне не только неприятные воспоминания, но и радостное предвкушение от того, что я вот-вот могу снова увидеть своего приятеля Гора и двадцатую. Я встряхнул головой, отгоняя на вождение, уделил внимание дыханию и положению подбородка, кивал в ответ на приветствие военных. Первый защитный купол я активировал на себя еще в башне Вольфгарда, до того, как шагнул в портал. Со слов Сиера Варжунора, тот должен был защитить меня от предательских ударов в спину и шальных арбалетных болтов, и даже от магии. Хотя я и не разделял опасения учителя, но согласился с его утверждением, что пренебрегать на войне защитой попросту глупо. Со слов Сиера Варжунора, тот должен был защитить меня от предательских ударов в спину и шальных арбалетных болтов, и даже от магии. Хотя я и не разделял опасения учителя, но согласился с его утверждением, что пренебрегать на войне защитой попросту глупо. Но стрелять в меня или бить клинком мне в спину, пока не спешили не запертые в городе мятежники, не предатели, притворившиеся имперскими солдатами. Князь Лерницкий привел меня в большой шатер, где вокруг стола заседала группа офицеров, представил меня им как того самого мага. Военные отреагировали на наше вторжение приветствиями и сдержанным любопытством. С плохо скрываемым недоверием выслушали заявление Нурила о том, что я уже этой ночью лишу горожан преимущества неприступных стен. Перекинулись между собой несколькими необидными для меня шутками. Поручили проследить за выполнением всех требований и прихоти Сияра Магика молодому голубоглазому офицеру с гербом клана Аринах на мундире. Китаринах досадливо поморщился, выслушав распоряжение командиров, но быстро смирился со своей участью. «Заверил начальство, что позаботится о нуждах и защите сиера мага Увел меня из шатра. Уже под открытым небом расспросил о том, что понадобится для моего великого волшебства». С иронией произнеся это выражение, офицер снова скривился. Я предъявил ему свои требования. Велел выделить мне любой легкий экипаж, запряженный непугливыми лошадьми и способный выдержать поездку вдоль стен города. А еще нетрусливого возницу, готового прокатить меня в этом экипаже по дороге, что проходило под стенами Карвенинга. Заверил, что ни лошади, ни возница во время поездки не пострадают. Пообещал, что смогу защитить их заклинаниями. кита Ренах не стал допытываться, зачем понадобилась прогулка рядом с городом. Мне, в свою очередь, не пришлось объяснять ему, что такое точки привязки. Офицер проводил меня к своей палатке, предложил дождаться там, пока он выполнит мою просьбу. Заверил, что раздобудет мне карету до темноты. В палатку я входить не захотел, сказал, что подожду снаружи. Полюбуюсь закатом. Китаринах вернулся, когда полоса заката у горизонта стала едва заметной. От него теперь явственно несло не только потом, но и запахом мирнского грома. Офицер заверил, что все готово, повел меня через притихший лагерь в направлении города. Я снова вспомнил свою бытность огоньком, как наша группа грелась у походных костров, как варили на огне мерзкий кофе, как грызли припрятанные в столовой лепешки, успевшие превратиться в камни, как слушали жалобы гора на нехватку сигарет. Несколько раз из темноты нас окликали постовые. Китаринах обменивался с ними нелепыми фразами, должно быть, служившими пропуском или паролем. Хмурился в ответ на солдатские шутки, что звучали нам вслед, но сдерживал недовольство. Вслух не возмущался. Ветерок принес мне запашок лошадиного пота. Запах лошади заставил меня запоздало удивиться тому, что в военном лагере я его не ощущал хотя обычно он обязательно присутствовал в любых крупных солдатских отрядах, с которыми мне доводилось сталкиваться. Вскоре я увидел и карету с незнакомым гербом на двери, разглядел ее в темноте еще до того, как Китаринах зажег на ней фонари. Пышногривая пегая лошадь отреагировала на свет недовольным ржанием и перестуком копыт. Повернула к нам морду, шумно втянула воздух, точно принюхивалась. Офицер скрипнул дверью экипажа. Жестом предложил мне заглянуть в салон. Поинтересовался, подойдет ли для моих целей такой транспорт. Спросил, понимаю ли я, что карета станет прекрасной мишенью для засевших на стенах защитников города. Сообщил, что лично исполнит роль нетрусливого возницы. Входящую точку я разместил у основания белой стены, рядом с обитыми железом городскими воротами. Взял за ориентир пропитанные алхимией бездымные факелы, что горели рядом со смотровым окошком снаружи. Велел Китаринах править экипажем вдоль заполненного тухлой водой РВА, на глаз отмеряя расстояние до следующей точки привязки. 217 связующих плетений. Вот сколько ориентиров. Предложил нанести на стену Жунор для корректной работы преобразованного заклинания разрушения. Лошадь шагала неторопливо, звонким стуком подков о камне извещала округу о нашем приближении. Я отказался от эскорта, хотя Китаринах настаивал на том, чтобы нас сопровождал отряд солдат. Я припомнил ему его же утверждение о том, что все мосты к городу разрушены, что защитники не смогут напасть на нас неожиданно, тем более большими силами. Заверил, что небольшим отрядом врагов сумею справиться самостоятельно. Держал на два десятка убийственных плетений. Продемонстрировал офицеру работу защитного купола. Большим активным защитным куполом я окружил лошадь и карету. Любое запущенный в нас со стен снаряд теперь мог лишь напугать тащившие экипаж животное. Причинить нам большой вред ему бы не позволила моя защитная магия. Уже вскоре мы смогли в этом убедиться. Арбалетный болт успел блеснуть в свете фонарей, прежде чем свернул с курса и улетел в темноту. То же самое проделали и другие снаряды. После размещения на стене седьмой или восьмой точки привязки я перестал обращать внимание на обстрел кареты. Мы не спеша передвигались по неровным мощеным камнем дороги, изредка останавливаясь для проверок имперскими военными патрулями. Я с интересом поглядывал в окна на поросшие сухой травой обочины, На усеянное звездами небо замечал блеск глаз притаившихся в травяных зарослях мелких зверей. Развешивал на стенах связующие плетения, прислушивался к скрипу колес и стрекотанию насекомых. С каждым тактом сквозь вонь городского рва все отчетливее проступал запах соленой морской воды. К побережью мы подъехали примерно в полночь. Белая стена там уходила далеко в море, где мигали огнями окружавшие корбенник со стороны воды имперские корабли. Растянув связующие нити, я закончил развешивать первую половину точек привязки. Выбрался из кареты, размял ноги, слушая рассуждения своего возницы о том, что возвращаться нам следует по другой дороге. Вне досягаемости арбалетных болтов, что метали в нас дежурившие на городской стене защитники. Возражать я не стал, но напомнил Китаринаху о том, что выполнил пока лишь половину работы. К центральным городским воротам мы вернулись без приключений. Домчаться к ним быстро помешала темнота. Китаринах не рискнул подгонять лошадь, позволил той проделать обратный путь в прежнем темпе. Я сидел в одиночестве в пропахшем мужскими духами темном салоне, рассматривал легко различимые на фоне неба Очертания белой стены. Размышлял о том, что война в этот раз оказалась для меня не такой, как прежде. Вспомнил слова, что произнес мой возница там, на побережье. Офицер признал, что я не выглядел испуганным, прогуливаясь под самым носом у противника. Покачал головой. Я не стал объяснять глубоглазому китаринах разницу между комфортной поездкой в надёжно защищён от вражеских стрелков, карете и настоящей встречи с противником и доказывать, что далёкие от нас стрелки — не такая уж страшная угроза. Хотя мог бы рассказать, каково это — столкнуться на узкой горной тропе с теми же челонами и челуками, объяснить, что магический купол защищал нас сейчас от арбалетных болтов надежнее, чем тонкий халат от отравленных клинков и что дразнить защитников крепости. Прогуливаясь на приличном отдалении от них в магически защищенной карете не то же самое, что биться лицом к лицу на арене с таким же, как ты, смертником. Вторую часть белой стены я пометил плетениями привязки примерно за то же время, что и первую. На побережье, где стена встречалась с морскими волнами, мы в скитаринах позволили себе очередную паузу. Постояли, не выходя за границы защитного купола. Возница сделал очередной глоток рома из металлической фляги. А потом спросил меня, в каком именно месте я собирался проделать отверстие в городской стене. Этот а, его вопрос застал меня врасплох. «Ни я, ни Сиер-Вар-Жунор не рассматривали вариант, где мы разрушим лишь часть белой стены. Такой нам уж мне так точно и в голову не приходил». «Построить стену для нас означало построить полностью, а не маленький кусок. Точно так же мы восприняли и слова князя Нурила о «разрушить белую стену». Наше заклинание планировало не оставить от нее ни одного неповрежденного кусочка. Но я не стал объяснять это своему спутнику. Уклончиво ответил, что тот сам все увидит. Вернулся в карету, намекнул этим вознице, что пора возвращаться в лагерь. Сердце не замирало в предвкушении того, сработает ли мое плетение. Сейчас у меня имелись две попытки. Да и не особенно горел желанием увидеть, как рушится работа древних магов. Ломать, не возводить новое. К палатке, где вчера вечером заседали имперские офицеры, мы с Китаринах явились на рассвете. Уставшие то и дело прикрывали ладони рты, хором зевали. Карету оставили у дороги. Мой сопровождающий поручил заботу о лошади-солдатам. Поднимавшееся на востоке солнце вновь окрасило у самого горизонта безоблачное небо в красные цвета. Раскрасило оно в розовые оттенки и видневшуюся сквозь утренний туман белую стену. Пробудились птицы, их голоса стали все увереннее заглушать стрекотание насекомых. Проснулись и многочисленные обитатели военного лагеря. Все громче звучали разговоры и смех солдат. С одной и с другой стороны от меня раздавался топот шагов. Слышалось бряться не металла, то и дело оживал армейский горн. То вдалеке, то совсем рядом со мной. Ветерок усилился, дразнил запахами кофе и слегка подгоревшей пшеничной кашей. Мой живот заурчал, требуя свою долю солдатского завтрака. Уловил я в воздухе и запах дыма чеманы. Не иначе, как в стороне города, откуда дул ветер, кто-то закурил сигарету. Китаринах велел мне подождать его около штабной палатки. Умчался докладывать начальству о проделанной нами работе. Вернулся он в сопровождении старших офицеров и князя Нурила Лерницкого. Я удивился тому, что князь оказался в лагере. Ночевал здесь? Или недавно прибыл через портал? Судя по его запаху и мятой одежде, князь провел ночь в одной из палаток лагеря. Похоже, дожидался видимых результатов моей работы. Ну вот и сейчас он всматривался в мое лицо, точно пытался понять, чем завершилась моя ночная прогулка. Именно об этом князь меня и спросил. Поинтересовался, когда сьерра-офицеры смогут начать штурм города. Я ответил, что у меня все готово, что подготовку я завершил. Жду только команду и активирую заклинание. Мужчины за спиной Нурила перекинулись колкими замечаниями. Один заявил, что позабыл умыться. Должно быть, поэтому и не увидел тех прорех, что появились в белой стене ночью. Другой предположил, сделанные мной проходы настолько малы, что не видны издалека. Князь Лерницкий задал мне тот самый вопрос, что озвучил на побережье Китаринах. Он поинтересовался, в каком именно месте я смогу проломить стену. «Я ее просто разрушу». «Что это значит?» «Могу показать», — сказал я. «Давай», — согласился Нурил. Но в этот раз я не проявил нерешительность. Я не стал прятаться, как в случае с башней. Плетение устремилось к входящей точке у основания стены быстрее атакующего ястреба. Офицеры и князь едва успели повернуть головы, как мое заклинание замерло, домчавшись до места назначения. Я медлить не стал, сразу же разорвал связующий канал. Белая стена едва заметно вздрогнула и рухнула на землю, светло-серыми волнами песка разлетаясь по сторонам. Одна волна хлынула в заполненной вонючей водой ров, другая — в город. Сквозь туман и облако пыли я видел огни фонарей на улицах Корвенига. После разрушения Белой Стены военный лагерь имперских войск забурлил. Сопровождавшие князя Лерницкого офицера забыли о шутках и сонливости, бросились отдавать распоряжение подчиненным. Обо мне и Анурили военные позабыли, что не помешало нам с князем вернуться в ту самую палатку, куда мы прибыли вчера вечером. Еще до того, как полностью рассвело, мы шагнули в диск портала. А уже вечером всезнающая Норма сообщила мне, что имперские войска почти без боя захватили Корвеник. Для меня история с Белой Стеной получила продолжение лишь через три дня после моего возвращения в Ульфгард. Утром мы с Сиером Варжунором только-только возобновили споры на тему, какой из многочисленных плетений следует воспроизвести следующим. Учитель склонял меня создать Великую Тритонскую стену, я же хотел замахнуться на строительство дворцового комплекса молодых богов. Но разгореться нашему спору не позволило внезапное появление в пещере сокровищ князя Нурила Лерницкого. Тот явился вручить мне приглашение на малый прием к императору. Прием, как пояснил князь, будет устроен в честь «доблестного усмирения мятежного корвенига». Там правитель Селенской империи поблагодарит за службу всех, кто отличился при столь успешной военной операции, в том числе и меня. Зачитает, какие дополнительные доли добычи назначил каждому из проявивших себя во время кампании офицеров, заверил, что моя часть трофеев окажется немалой. Пообещал, что помимо денег я получу и причитавшуюся мне талику славы.